Глава 14. Наверное, в прежние времена мы бы дождались утренних газет. И даже, наверное, смогли бы выспаться. Но мы живем в эпоху круглосуточного интернета. Новости разлетаются мгновенно. Сейчас 6 утра, а никто из нас так и не ложился. Я прочитала статей 200 онлайн. Не могу остановиться. Заголовки меняются с каждым часом, по мере появления подробностей. Лоис ворует в магазинах. Три восклицательных знака. Сорвана церемония вручения Нао. Сейдж сорвала церемонию награждения, обвинив Лоис в краже. Сейдж. Меня предала бывшая подруга. И отдельный поток уже про меня. Свидетельница Бекки видела все. Бекки может выступить на суде. Конфликт из-за сумки от стилиста Бекки. И так до бесконечности. Но всех переплюнул вот этот. С сайта советских сплетен. Перед ссорой двух актрис Бекки, по свидетельству бармена, пила коктейли. Нет, ну правда, коктейли-то здесь при чем? Пишите уж тогда, в день ссоры Лоис и Сейдж посещали туалет. Хотя с этих журналистов станется... Чего доброго и вправду напишут. Мы уже перестали удивляться абсурду происходящего. Сьюз и Тарки, устроившись вместе с детьми на диване, поедают кукурузный хлопья и смотрят трансляцию на Е. Точнее, бесконечный микс из устроенной сейдж-скандальной сцены и кадров моего застывшего в ступоре лица. Я ее видела уже раз пятьдесят. Больше не в силах. Люк мрачно совещаются на кухне. Каким-то чудом они уговорили Сейдж отказаться от дальнейших интервью и отправили домой, взяв обещание лечь спать. Аарон лично передал ее с рук на руки домработнице с наказом «Ей нужно хорошенько выспаться», с сдобренным внушительными чаевыми. «Но я готова спорить на что угодно». Сейдж тоже просидела до утра, смакуя каждую минуту. Что с Лоис? Даже не представляю. Ее почти тут же окружили и увели из зала ассистенты. И она опять выглядела загнанным зверем. Каждый раз, как вспомню, внутри все переворачивается от стыда. «Хочу, Барни!» — теребит меня Минни. «Хочу, Барни, мамулю не хочу! Не хочу, мамулю!» — повторяет она сердито. «Да, наверное, скучно, когда вместо большого фиолетового динозавра тебе крутят на экране одну сплошную маму». «Иди сюда». Я беру ее на руки, такую домашнюю, уютную, в тапках и халате с зайчиками. Пойдем, поищем твоего барни». Я включаю ей мультики в нашей с люком спальне, устроив на кровати с миской из пельтовых шариков без сахара. Совершенно безвкусные, но Минни почему-то нравится. Вот уж в самом деле урожденная калифорнийка. Потом я задергиваю шторы и, не веря своим глазам, смотрю в окно. У ворот дожидается съемочная группа, настоящая съемочная группа. В следующую секунду раздается трель дверного звонка. Кто-то давит на кнопку снова и снова. Я кидаюсь к лестнице и сбегаю по ступенькам, но внизу меня останавливает люк. Не открывай, Аарон разберется. Он уводит меня в кухню. На некоторое время тебе придется залечь на дно. Скучновато, но по-другому никак. И мы набросаем заявление и к полудню опубликуем. Бекки! Доносится снаружи приглушенный мужской голос. Бекки, мы хотим взять у вас эксклюзивное интервью. Может быть, выступить? Прояснить все? Нет. На корню отметает саму мысль Люк. Заявление будет достаточно. Незачем подливать масло в огонь. Им палец дай, они руку откусят. Кофе принести? Спасибо. Сейчас только блеск для губ захвачу. Я выскакиваю в гостиную и взлетаю на среднюю площадку лестницы. Там окно, из которого видно ворота и вход в дом. Аарон разговаривает со съемочной группой. Смеется, Ничуть вроде бы не тревожится. Даже ударяет по рукам с кем-то из репортеров. Не представляю, чтобы Люк так держался. «Простите, ребята», — доносится до меня, и он разворачивается к дому. «Как только так, сразу я вам свистну». «Аарон!» Я спускаюсь по лестнице, едва открывается входная дверь. «Что там?» «Да ничего», — улыбается он небрежно. «Нашествие мировой прессы — все как обычно». «У меня хотят взять интервью?» Еще как!» «Что ты им сказал?» «Сказал, а ну отлипли от ворот, пиявки ненасытные!» «Я смеюсь. Аран такой беспечный!» В дверь снова звонят. И он выглядывает в боковое окно. «Надо же!» «Из ABC приехали. Сенсация набирает обороты!» «Люк говорит, я должна залечь на дно и не высовываться!» А потом опубликуем заявление. Если хочешь, чтобы шумиха схлынула, именно так и нужно действовать, отвечает аран ровным тоном. Не высовываться, тогда им надоест. Почувствовав невысказанное но, я смотрю на Арона вопросительно. Он равнодушно пожимает плечами. Мне самой из него все клещами вытаскивать. Я отхожу подальше от кухни и дожидаюсь Аарона. Но! «Уточняю я». Аарон вздыхает. «Бекки, у тебя есть Люк. Я не вправе раздавать советы». «Но...» все зависит от того, чего хочешь ты. И чего хочет Люк». «Я не знаю, чего хочу. Я даже не понимаю, о чем ты». «Ясно. Сейчас объясню. Он собирается с мыслями». «Я смотрю, ты пытаешься пробиться в стилисты. Без особого успеха, правильно?» «Правильно. Признаю я с неохотой. Знаешь, что нужно, чтобы пробиться в Голливуде? Поймать волну. Волна у тебя в наличии. Сенсация, ажиотаж. Он машет рукой в сторону ворот. Считай меня оголтелым гринписовцем, но мне было бы обидно расходовать энергию волны впустую. Да, киваю я неуверенно. Мне тоже. Нравится нам или нет. Но ни от таланта, ни от упорства. Здесь ничего не зависит». «Ладно, процентов 10 оставим на талант». Он разводит руками. «Остальные 90, Фортуна. Удачный момент. Так что вот твой выбор. Можно считать вчерашнее происшествие досадным недоразумением, которое нужно замять и оставить в прошлом. А можно воспринимать как подарок судьбы». Взгляд его становится сосредоточенным и цепким. «Бекки, вчера вечером судьба вручила тебе счастливый билет». Пропуск. В первые ряды. Если хочешь, можешь его предъявить. Обойти всех. Хочешь? Я смотрю ему в глаза, как загипнотизированная. Обойти всех? Предъявить счастливый билет? Кто от такого откажется? Да. Выдыхаю я. Конечно, хочу. Только что конкретно от меня требуется? Мы можем разработать план оседлать волну. Но ты должна понимать, во что ввязываешься, и быть готовой довести дело до конца. То есть воспользоваться прессой, уточняю я неуверенно, соглашаться на интервью, направить энергию в нужное русло, я бы так это назвал. Твое имя сейчас на слуху, но пока тебя знают лишь как Бекки Брэндон, свидетельницу магазинной кражи. А могли бы узнать, как Бекки Брэндон — звездную стилистку. Или Бекки Брэндон — голливудского модного эксперта. Бекки Брэндон — гуру моды, способную сделать из вас картинку. Раскрутим, как пожелаешь. Я стою, потрясённая перспективами. Раскрутим. звездная стилистка. Я? Ты в курсе, что пресловутый клатч сейчас взрывает интернет? Понимаешь, какая там растет волна? А если дело дойдет до суда, тебя и вовсе на руках носить будут. Ты главная свидетельница, и поверь, внимание тебе гарантировано. Я будто на крыльях взлетаю. Главная свидетельница. Это же означает полную смену гардероба. Буду одеваться в костюмчике в стиле Жаклин Кеннеди. И выпрямлю волосы. Нет, буду закручивать ракушкой. Да, а может, начну менять прически каждый день, и меня станут называть девушка с обалденными прическами, и... осознаешь масштаб? Возвращает меня в действительность Аарон. Да за такой шанс душу можно продать. Да, но... Я пытаюсь угомонить чехарду в голове. Что мне теперь делать? Сейчас. Сегодня. Так. Аарон принимает деловой вид. Мы сядем и распишем план. Я могу привлечь кое-кого из коллег, тебе понадобится агент. Погоди. Меня оглушает реальность происходящего. Все слишком быстро. И потом... Люк советует прямо противоположное. Он хочет замять все поскорее. Конечно, кивает Аран. Бекки, не забывай, ты для Люка не клиентка, а жена. Его задача оберегать вас с Минни. Еще бы. А я? Для меня все вокруг клиенты. Или потенциальные клиенты. Улыбается он. Так что все обсуждаемо. В дверь снова звонят. И я вздрагиваю от неожиданности. Не обращай внимания, говорит Аран. Пусть помаринуются. А как это все отразится на Сейдж? Сейдж? Аран отрывисто смеется. Если она и дальше будет так же слетать с катушек, то в конце концов вылетит из обоймы. Но ничего, мы с люком вернем ее в колею. Брыкаться и врываться она, конечно, не перестанет. Красивого будет мало. Хотя у Сейдж и так красивого мало только внешность». «Благодаря косметике», — уточняет он, скривившись. «Без макияжа на нее лучше не смотреть». «Кошмар». «Да ладно», — хихикаю я. «Она же красавица». «Как скажешь». Аран комически изгибает брови. «Такой беспечный». Как будто это все для него лишь развлечение. Я вглядываюсь в лицо Аарона, гадая, что он чувствует на самом деле». Ты в отличие от Люка, как будто совсем не злишься. Разве Сейдж не поломала вам всю стратегию? Не исключено. Однако я люблю трудности, пожимает он плечами. Звезды, те же акции, могут упасть, могут подняться. А, Лоис? Это ее не... Как же трудно произнести вслух. Не убьет? Меня опять скручивает чувство вины. Что мне стоило держать язык за зубами, не нарушать обещания. Перед глазами встает пошатнувшаяся словно от удара Лоис за трибуной. Такая несчастная, раздавленная. И все из-за меня. Смотря как она разыграет карты, беззаботно откликается Аарон. Мозги у нее есть. Я не удивлюсь, если она еще всех в дураках оставит. Какой цинизм! Ты же видел, как ее шатало! Я боялась, она прямо там в обморок рухнет. Может, не обедала. У Арона жужжит телефон. Все, надо идти, но мы еще поговорим. И Бекке, он смотрит на меня многозначительно. Не затягивай. Если хочешь воспользоваться моментом, не упусти волну. Она быстро схлынет. Алло, произносит он уже в трубку. Аарон, подожди. Я перехожу на полушепот, оглянувшись на кухонную дверь. Какой тактики ты бы мне сегодня посоветовал придерживаться? Секундочку, говорит Аран в телефон и возвращается ко мне. Официальных советов я тебе давать не вправе, ты это понимаешь, да, Бекки? Он тоже оглядывается на кухню. Понимаю, шепчу я. Но если бы моя клиентка оказалась в аналогичном положении и хотела выжать из него все возможное, я бы рекомендовал ей показаться на люди. Выйти. «Ничего не говорить. Просто с достоинством спокойно заниматься самыми обычными делами. Только на виду. Позволить себя сфотографировать. Заранее подумав, что надеть», — уточняет он. Непринужденное, но крутое. Знаковое». «Ясно. Выдыхаю я. Спасибо». Пока Аарон отвечает на звонок, я вновь выглядываю краткой в лестничное окно. Толпа у ворот еще подросла. «Меня дожидаются». «Я — сенсация!» Слова Аарона не идут у меня из головы. Он прав. Я все это время пытаюсь зацепиться в Голливуде, и вот теперь судьба подкинула мне исключительную возможность. Если я ее упущу, другого шанса может не быть. «Бекки...» Я подпрыгиваю от неожиданности, услышав голос Люка. «Кофе стынет». «Спасибо». С нервной улыбкой, забрав у него чашку, я киваю на окно. Непривычно как-то, да? Не волнуйся, скоро они угомонятся. Люк порывисто обнимает меня. Может, посмотришь, пока с Минни и остальными кино в подвале, чтобы эти толпы у тебя перед глазами не маячили? Да, говорю я после некоторого раздумья. Пожалуй, бросив украдкой взгляд в окно, я замечаю на одной из камер надпись NBC. NBC! Мобильный звонит в очередной раз. И номер наверняка опять не определяется. Мне сегодня уже оставили шесть сообщений на автоответчике. Откуда у журналистов мой номер, понятия не имею. Нет, это не журналисты. Это мама. «Мам!» — восклицаю я в трубку, одновременно слыша, как гудит телефон у Люка. «Наконец-то! Привет! Я до тебя всю ночь дозваниваюсь. Ты где?» «В машине». Я говорила про нашу вылазку на выходные с Дженнис и Мартином. «Озерный край. Связь плохая, зато виды потрясающие. Хотя в гостинице мы совсем озябли. Пришлось просить дополнительные одеяла, но к нам отнеслись с пониманием. Да-да, пытаюсь вклиниться я. Мам, тут кое-что произошло». «Знаю», — торжествует мама. Только мы выехали на М1 сразу звонок. «Какая-то девушка из Дейли Уорлд». Вы в курсе, что ваша дочь прогремела в Голливуде. Каково? Я сказала, что не в курсе, но ничуть не удивлена. Я всегда знала, что ты прославишься. Дженнис как раз нашла твое фото через смартфон, и мы все полюбовались. Красивое платье. Где ты такое купила? Мам, ты ведь с ними не разговаривала? Люк велел не общаться с прессой. Сразу вешать трубку. Еще чего? Вешать трубку, возмущается мама. Я, наоборот, хотела разузнать подробности. Такая милая девушка все мне рассказала. Сколько ты с ней проговорила? «М -м, думаю, сколько я разговаривала, Дженнис. Минут сорок. Сорок минут? Мне тут Люк категорически запрещает выходить к прессе. И даже Аарон советует молчать. А мама разливается соловьем перед Daily World. Значит, больше никому ни слова. «Инструктирую я. По крайней мере, пока не поступит указание от Люка». «Она спрашивала, не случалось ли тебе тоже подворовывать в магазинах?» «Придумают тоже». «Я сказала, что, разумеется, нет, если не считать того случая, когда ты вернулась из Хэмлис с шестью парами кукольных туфель в карманах. Но тебе тогда три годика было. Помнишь, мы пересылали их назад по почте?» «Нет!» «Взвываю я. Страшно представить, что теперь понапишут». Зачем ты ей сболтнула? Мам, можно мне папу? Он за рулем? Нет, сейчас Мартин ведет. Даю папу. В трубке что-то шуршит, потом до меня доносится обнадеживающий папин бас. Как там моя девочка опять угодила в переделку? Толпа журналистов осаждает дом. Вроде того. Но ты же помнишь, плохо, когда о тебе говорят на каждом углу, но куда хуже? Когда о тебе совсем не говорят, с улыбкой подхватываю я. У папы на каждый случай найдется поговорка или цитата. Если нужна поддержка, мы мигом примчимся. Мама только обрадуется поводу купить новый наряд. Папа, хохочу я. Нет, Баки, серьезно. Продолжает он другим тоном. Ты нормально там? А, Минни?» Все хорошо. Потому что если нужно, мы прилетим. «Ближайшим рейсом». «Знаю. Я тронута. Не волнуйся, пап. Только объясни маме, чтобы не общалась больше с прессой, ладно?» «Постараюсь. А как в остальном, кроме ловли магазинных воришек и купания в лучах славы, жизнь в Голливуде? Солнце не слишком теплое? Небо не слишком безоблачное». Все замечательно. Снова смеюсь я. Я правильно догадываюсь, что...» «Моего друга тебе пока не удалось поискать». Черт, черт! Я ведь действительно собиралась заняться поисками. Уже второй раз папа вынужден мне напоминать. Мне ужасно стыдно». «Пап, прости». Вылетело из головы. Но я, честное слово, как только... «Милая, не оправдывайся. Я знаю, что тебе сейчас не до того». «Он такой понимающий». От этого кошки на душе скребут еще сильнее. Я займусь, обещаю. Попрощавшись, я погружаюсь в глубокие раздумья. К воротам подкатывает еще один телевизионный фургон. В ушах эхом звучат слова Аарона: не затягивай. Волна быстро схлынет. С родителями все в порядке, спрашивает вернувшийся в гостиную Люк. Да, все хорошо. Только мама умудрилась дать интервью Дейли Уорлд. «Ничего страшного», — поспешно добавляю я, видя ужас на лице Люка. Я велела ей больше никому не говорить ни слова. «Что ж», — вздыхает Люк, — «теперь уже ничего не поделаешь. Я написал заявление. Через час-другой опубликуем. Перешлю юристам Аарона. Пусть проверят на лазейке. Если не хочешь смотреть кино, может, в ванне полежишь, отвлечешься от шумихи». Вообще-то мне нужно кое-куда съездить. Как можно более буднично, говорю я. Съездить? Люк смотрит на меня, как на умалишенную. Куда это? Выполнить одно папино поручение. Я обещала поискать его старого приятеля, Брента Льюиса. Помнишь, он просил? Помню, да. Но обязательно сейчас? Почему бы нет? С вызовом отвечаю я. Потому что... «Посмотри на этих стервятников». Люк кивает на окно. «Они накинутся на тебя, едва ты выйдешь за ворота». «А может, мне все равно? Может, мне сейчас важнее заняться папиной просьбой? С какой стати пресса должна диктовать мне, как жить?» Я постепенно распаляюсь. «С какой стати я должна сидеть за творницей? Я что, под арестом?» «Да нет, какой там?» Раздраженно отмахивается Люк. «Просто, мне кажется, сегодня не стоило бы». «Люк, я дала папе обещание», — заявляю я твердо, — «и я его выполню, чего бы это ни стоило. И никто меня не остановит. Ни ты, ни пресса, никто». «Хорошо», — говорит Люк после паузы. «Как знаешь. Но тогда сразу прыгай в машину и отъезжай. С журналистами не общайся». «Не буду». «Даже если будут провоцировать, не реагируй». Он качает головой. «Бекки, мне все таки кажется, лучше бы тебе отсидеться». «Люк!» Дрогнувшим голосом начинаю я. «Ты не понимаешь. Я должна. Ради папы. Ради себя. И ради всех нас. Не дав ему уточнить, что я имею в виду, сама не знаю. Я устремляюсь вверх по лестнице. Гордая и неприступная. Как воин перед битвой. Между прочим, не так уж далеко от действительности. Мне и вправду нужно победить. Это мой шанс. Мой золотой голливудский билет. Один на миллион. Господи, что же мне надеть? Вот. Час времени, три зеркала, сотни-две снимков на телефон и идеальный, непринужденный, но крутой наряд для появления перед прессой готов. Великолепно сидящие белые капри от Стеллы Маккартни с маленькими молниями внизу. Туфли Дольчи и Габанна на высоченном каблуке и броская ярко-розовая туника Джей Крю. И гвоздь программы — очумительные солнечные очки, найденные в том же магазине, где и пресловутый винтажный клатч. Это мисс Сони, тоже винтажные, в расписанной зелено розовыми завитушками оправе. Знаковая вещь, которую невозможно пропустить. Они точно дадут повод для обсуждения. Главное теперь принять красивую позу, когда буду открывать дверцу машины. Да, и повторять. Пожалуйста, никаких вопросов, я просто еду по своим делам. Я снимаю бегудили пучки, подкрашиваю губы напоследок и окидываю критическим взглядом свое отражение в зеркале. Хорошо. Пора идти. Пока журналисты не утомились и не разъехались. Люк уже отбыл вместе с Араном Ксейдж. И я слышала, как накинулись на них репортеры. Теперь моя очередь. Я чувствую себя гладиатором перед выходом на арену. Адрес Брента Льюиса я выяснила по цепочке из целых шести звонков. Конечно, координаты, которые выдал мне папа, давно устарели. Семья Льюиса там не живет. Но у нынешних жильцов нашелся телефон его матери. А по тому номеру мне сказали, что она переехала в Пасадену. А там, что во Флориду? И так далее. Пока не оказалось, что она... Умерла семь лет назад. Но к этому моменту у меня уже имелся телефон его сестры Лии, и у нее я, наконец, раздобыла нынешний адрес Брента, какая-то резиденция Сияющей Холмы, на Сан-Фернандо-Роуд. Судя по карте, это где-то на отшибе. Я там еще ни разу не была. Но ничего, у меня есть навигатор. Минни играет на подвальном этаже в какой-то футбол без правил с клиф Стюартами. Заглянув в комнату, я бросаю невзначай. «Отъеду ненадолго по делам. До скорого». «Дай очки!» Тут же кидается ко мне Минни, углядев винтажные мисс миссони. «Дай!» «Минни, мы не кричим!» «Дай!» — говорю я строго. «Можно?», Можно? — исправляется Минни. «Можно!» «Нет, милая, я целую ее в щеку. Это мамины». «Можно!» Минни пытается их сорвать. «У тебя же есть...» Покрутив головой, я нахожу ее игрушечную сумочку. «Вот». Минни кривится презрительно. «Не модно», — выговаривает она четко и швыряет сумочку на пол. «Мамочки!» «Ничего себе заявление!» Я переглядываюсь со Сьюз, и мы потрясенно хихикаем. «Я ее этому не учила». «Я тоже». Я оборачиваюсь на Клемме. Та носится в жилетке, нахлобучив на голову какую-то юбочку Минни. Дети Клейф Стюартов даже слова такого не знают. Мода. «Это Ора!» — осеняет меня. Ее дурное влияние. Так и знала. «Почему сразу Ора?» — вступается Сьюз. «Мало ли кто!» «Больше некому». «Минни, сумочка модная!» Подобрав аксессуар с пола, я вручаю ее дочери. «Это...» «Вечная классика. И мы не бросаемся сумками, даже если они потеряли актуальность». «Куда ты едешь?» Сьюз окидывает меня взглядом. «Хорошие туфли». Собралась, наконец, поискать папиного приятеля. «Ты в курсе, что пресса еще не рассосалась?» «Да». Без забот накиваю я. «Это ничего. Я их просто проигнорирую». союз присматривается внимательнее. «Бэкс, ты что, волосы завела?» Нет, ну так, чуть-чуть для объема нельзя. Сьюз вглядывается в мое лицо и ресницы искусственные приклеила. Парочку, смущаюсь я. Что за допросы с пристрастием? Все, мне пора в дорогу. Пока. Я взбегаю на первый этаж. У порога делаю три глубоких вдоха и открываю входную дверь. Поехали, Селебрити Виль, я иду к тебе. На меня тотчас накидывается шумовая волна. «Бекки, Бекки, сюда!» «Бекки, вы разговаривали с Лойс?» «Вы общались с полицией?» «Бекки, посмотрите сюда!» «Боже!» Толпа репортеров выросла раза в два. От входной двери метров двадцать до ворот. Высоких решетчатых, с коваными завитками. И из каждой щели между прутьями на меня таращится объектив. В первую секунду мне хочется тут же спрятаться обратно за дверь. Но все уже поздно. Я вышла. Когда на тебя направлено столько камер, сфотографировать могут в любой миг. Нужно делать все красиво. Втянув живот и выпрямив спину, я медленно иду к машине, стараясь не обращать внимания на выкрики. «Бекки, дадите нам интервью?» спрашивает раз за разом кто-то из репортеров. «Я просто еду по делам», отвечаю я, откидывая волосы за спину. «Спасибо». Мне удается вытащить из кармана ключи от машины одним плавным движением. Открываю дверцу, постаравшись скрестить ноги, как Виктория Бекхэм, и сажусь за руль. Закрываю дверцу, выдыхаю. Все, Готово. Хотя... А вдруг у них не получилось приличных снимков? Может, нужно было подойти ближе к воротам? Или двигаться медленнее? Это мой единственный шанс попасть на страницы мировой прессы с фото, которая станет для меня визитной карточкой, предметом обсуждения и началом карьеры голливудской стилистки. Наверное, имеет смысл пройти заново. После тяжкого секундного раздумья я открываю дверцу и выхожу, призвав на помощь всю свою грацию. Демонстративно не глядя на фотографов, я шагаю к торцу подъездной дорожки, и внимательно осматриваю зеленую изгородь. «Бекки, Бекки, сюда!» «Без комментариев», — отвечаю я, поправляя локон. «Никаких интервью, извините. Я просто занимаюсь своими делами». Сняв очки, я втягиваю щеки и слегка надуваю губы. Мое самое фотогеничное выражение лица. Поворачиваюсь несколько раз туда-сюда с опущенными руками. Может, открыть ворота, чтобы все разглядели мои туфли? Я щелкаю пультом и ворота начинают медленно раздвигаться. Бекки, репортерша тычет в меня микрофоном. «Шарон Таунсенд, NBC. Пару слов о том, как вы поймали Лоис на краже». «Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь. Я просто занимаюсь своими делами». Осененная внезапной идеей, я иду к машине. Там я, подпрыгнув, присаживаюсь на капот, принимаю непринужденную позу и вытаскиваю телефон. Мало ли, с кем мне понадобилось срочно поговорить на собственной подъездной дорожке на капоте собственной машины. Обычное дело. Алло, произношу я в трубку. Да, конечно. Скрестив ноги, под самым выигрышным углом я оживленно жестикулирую очками. Знаю. Ужас какой! Фотографы щелкают камерами все лихорадочнее. Я невольно расплываюсь в ликующей улыбке. Свершилось! Я знаменитость». «Бекке, у вас туфли?» — кричит кто-то. «Пожалуйста. Никаких вмешательств в частную жизнь, любезно прошу я. Я просто занимаюсь обычными делами. Я подтягиваю ноги повыше и слегка болтаю ими в воздухе, демонстрируя потрясающие серебристые каблуки. «Это Ив Сен-Лоран», слышу я женский голос. «Вот и нет». Забыв про решение молчать, я кидаюсь к открытым воротам, Это Дольче и Габанна. А туника Джей Крю, брюки Стелла Маккартни, очки, винтажные мисс Сони. Добавить. Услуги стилиста по разумным ценам обращайтесь в любое время. Нет. Это, пожалуй, будет чересчур. Что бы вы передали Лоис? Перед моим носом вдруг оказывается букет микрофонов. Кому на самом деле принадлежала сумка? В сумке были наркотики? Лоис наркоманка? Это уже слишком. Благодарю. Слегка срывающимся голосом заявляю я. Я просто занимаюсь обычными делами. Мне нужно срочно кое-куда съездить. Спасибо за уважение к частной жизни». Спохватившись, что нужно держать позу, я поспешно скрещиваю ноги, чтобы выглядели стройнее, и по-модельному упираю руки в бедро. «А ваш собеседник там не заскучал?» Саркастически интересуется парень в джинсах. «Собеседник? Ах, да! Я же по телефону разговариваю!» Совсем забыла. «Э, ну все, пока. Бросаю я в трубку и поспешно убираю телефон. Всем спасибо. Благодарю. Без комментариев. Слегка на взводе я иду к машине, достаю ключи и роняю на землю. Черт! Наклоняться перед камерами я не намерена даже под страхом смертной казни, поэтому, плавно согнув колени, приседаю, словно в реверансе, старательно держа спину. Получилось. Я подцепляю пальцем ключи, ныряю за руль, завожу машину и осторожно выруливаю к воротам. Толпа репортеров расступается, пропуская меня, но вспышки и выкрики не стихают. Кто-то даже стучит по крыше. Наконец, выбравшись, я откидываюсь на сиденье и облегченно выдыхаю. Каких-нибудь пять минут, а я уже без сил. Как же знаменитости справляются. «Ладно. Главное, что все получилось. Четверть часа спустя сердце уже не колотится, как бешеное. И я даже горжусь собой. Я еду по голливудскому шоссе, бормоча под нос правостороннее. Навигатор пока велит никуда не сворачивать. И это хорошо, потому что иначе пришлось бы перестраиваться». Навороченный автомобильный телефон вдруг жужжит, высвечивая номер люка, и я нажимаю зеленую кнопку. «Милая, привет. Нормально выехала?» «Да, все в порядке. Еду». Репортеры не слишком наседали? «Э, -э нет. Держались в рамках». «Ты сразу села в машину и укатила?» «Практически. Я откашливаюсь. Может, несколько снимков они и успели сделать?» «Уверен, что ты держалась молодцом. Хотя сохранять самообладание под прицелом камер не каждому дано. Как там, Сейдж? На седьмом небе. Предложения сыплются на перебой, и она готова принять все без разбора. Какие предложения? Самые разные: интервью, роли в фильмах, съемки в обнаженном виде на журнальный разворот, реклама и продвижение товаров все низкопробное. И полностью вразрез с нашей стратегией. Но Сейдж этого не понимает. У него такой возмущенный голос, что я едва удерживаюсь от смеха. Повезло ему с Сейдж Сеймур после всех этих зануд бизнесменов в костюмах. Держись там. Удачи. Тебе тоже. До скорого. Я отключаюсь и набираю папин номер. Бекки? Пап, привет. Я как раз еду к твоему Бренту. Сижу за рулем. Солнышко, какая ты шустрая, удивляется папа. Не надо было из-за меня все дела бросать. Мне совсем не сложно. Он живет в какой-то резиденции сияющей холмы. Похоже на то? Похоже. Название солидное. Я и не сомневался, что он преуспел в жизни. Небось, в особняке обитает. Правда? С возросшим любопытством спрашиваю я. А чем он занимается? Не знаю. Тогда был аспирантом. «Откуда же тебе знать, что он сейчас живет в особняке?» «О, этот своего не упустит», — усмехается папа. «Скажем так, он еще тогда был не промах. Ой, Бекки», — перебивает он сам себя. «Мама говорит, что в интернете появилась еще одна твоя фотография. Она в телефоне увидела. Ты там на фоне дома. Это что, утреннее?» «Да, ликую я. Уже выложили? Что там говорится?» «Свидетельница Бекки». Милашка в розовом. Выразительно зачитывает папа. Британка намерена выступить в суде. Это с сайта National Enquirer. National Enquirer. Милашка в розовом. Меня переполняет восторг. Только что за ерунда насчет выступлений в суде? Я ничего такого не говорила. Ладно, главное сейчас не это. Я хорошо там смотрюсь. Красавица. А вот мама нашла еще одну. Бекки выходит из дома в туфлях и в Сен-Лоран. «Боже мой! Сказала ведь им, что это никакой не Ив Сен-Лоран!» «Милая ты настоящая звезда! Чего доброго совсем о нас забудешь!» «Не забуду», — смеюсь я, и вздрагиваю при виде определившегося на экране номера Люка. «Прости, пап, мне пора. Созвонимся еще. Я нажимаю ответить. Люк, алло!» Бекки родная. Раздается в салоне его ровный... Словно каменная плита, полный бесконечного терпения голос, верный признак крайней ярости. Ты, значит, из дома? Прошла прямо к машине и сразу села за руль? Ну, да, примерно. Тогда откуда эта фотография на сайте Daily World, где ты восседаешь на капоте, размахивая солнечными очками и сияя улыбкой в камеру? Я разговаривала по телефону, защищаюсь я. «Просто присела на машину, а они, наверное, щелкнули. «Просто присела?» — недоумевает Люк. «Как можно случайно взгромоздиться на капот?» «Я занималась обычными делами. Держу я оборону. Разве я виновата, что репортеры меня караулят и не дают проходу?» Бекки. выдыхает Люк. «Что за игры?» «Учти, это опасно. Стоит впустить этих людей в свою жизнь и от них уже не отделаться». Тебе надо, ты и отделывайся. Думаю, я мстительно, а я хочу оседлать волну. Но Люк не поймет, потому что у него профессиональная деформация. Его взгляды мне известны, огласил как-то после пары бокалов вина. Он считает, что в известности ничего хорошего нет. Неприкосновенность частной жизни стала в наше время почти непозволительной роскошью, а засилье социальных сетей грозит окончательным крахом живого общения. Что-то в этом роде. Я местами пропускала мимо ушей, если честно. «Я не затевала никаких игр», — изображаю я праведный гнев. «Просто ищу оптимальный выход в сложившихся обстоятельствах». «А ты, Люк, мог бы меня поддержать?» «Я поддерживаю». «Я дал тебе совет сидеть дома, а ты взрываешь интернет». «Это ради моей карьеры», — отвечаю я с вызовом. Люк молчит. Зато оживает навигатор. Пересчет маршрута», — сурово заявляет женский голос. «При первой же возможности развернитесь». «Чёрт! Проморгала съезд!» Всё из-за люка. Ну всё пока, прощаюсь я. Нужно сосредоточиться на дороге, потом поговорим. Сердитая и взвинченная. Нажимаю отбой. Любой другой муж на его месте гордился бы. Сараном. Вот с кем мне нужно посоветоваться. Он поймёт. При первой же возможности развернитесь. Не унимается навигатор. Да слышу я. Заткнись. Мне и вправду лучше следить за дорогой. Понятия не имею, где я. Знаю лишь, что еду не в ту сторону. Если честно, в Лос-Анджелесе я все еще ориентируюсь плоховато. Хотя как в нем можно хорошо ориентироваться, не представляю. Он такой огромный, размером с Францию не иначе. Ладно, может, не с Францию, с Бельгию. В любом случае, надо поднажать. Вот, наконец, и разворот. Я выкручиваю руль влево, Игнорируя возмущенные гудки каких-то раздолбаев, которые гоняют как сумасшедшие, и устремляюсь теперь уже в правильном направлении. Ждите меня, сияющие холмы. По карте осталось совсем чуть-чуть. Я озираюсь в поисках залитого солнцем холма. Но что-то вокруг ничего похожего. Только широкая магистраль с мотелями по обочинам, громыхающие фуры и рекламные щиты. Не такую картину я себе рисовала. Чуть погодя, навигатор направляет меня с магистрали на какое-то еще более неуютное ответвление. И я настороженно верчу головой. Никаких особняков, никаких роскошных автомобилей. Зато есть убогая заправка и мотель. 39 долларов за ночь. Неужели в этих местах обитает папин приятель? Пункт назначения через 200 ярдов по правой стороне. Сообщает навигатор. Пункт назначения через 100 ярдов. Вы прибыли в пункт назначения. Я притормаживаю у обочины и выглядываю в окно. Рот сам собой открывается от изумления. Навигатор не наврал. Это действительно сияющие холмы, но особняками здесь и не пахнет. Это... «Трейлерный парк. Облупившаяся табличка с названием прицеплена к оцинкованным воротам, за которыми тянутся вдаль ряды домов-прицепов. Я сверяюсь с добытым мной адресом. Резиденция Сияющей Холмы, 431. Значит, Брент Льюис живет в трейлере под номером 431? Хочется позвонить папе и сказать, как крупно он ошибся насчет своего приятеля». Но нет, сперва разберусь. Заперев машину, я осторожно прохожу в ворота. Меня никто не останавливает, и, отыскав на щите с картой номер 431, я шагаю между рядами трейлеров. Сидящие кое-где перед своими домами прицепами владельцы разглядывают меня без всякого стеснения, и я тоже с любопытством посматриваю по сторонам. Среди трейлеров попадаются вполне симпатичные и ухоженные, с цветами и занавесками, но есть и совершенно кошмарные. Перед одним, почти перекрывая вход, громоздится баррикада из поломанной садовой мебели. Из другого доносятся истошные крики. В третьем выбиты все стекла. Наконец, я дохожу до 431-го. Самый обычный трейлер. Не развалюха, но и новизной не блещет. Дверь закрыта, жалюзи опущены, вокруг никаких признаков жизни. Когда я поднимаюсь постучать, взгляд упирается в листок бумаги на двери. Приказ о выселении. По диагонали читаю текст. «Мистер Брент Льюис, проживающий по адресу Сияющей холмы 431, выселен в связи с полугодичной задолженностью арендной платы». Затем перечень принятых мер и подпись. «Херб Леггет, управляющий». Вы к Я оборачиваюсь на голос. Худощавая женщина на ступенях трейлера напротив. В черных джинсах, волосы стянуты в хвост на затылке. На бедре покачивает ребенка «Брэнд здесь?» – спрашиваю я. Я с ним лично не знакома, но хотела бы видеть. «Вы социальный инспектор?» – с подозрением прищуривается соседка. «Или из полиции?» «Нет, что вы. Ничего подобного. Просто они с моим отцом дружили когда-то». «Вы британка?» «Да, и папа тоже». Женщина кивает, шмыгнув носом. «Разминулись вы с ним». «Вчера уехал». «Уехал? Боже, что теперь скажет папа? А адрес он вам не оставил?» Соседка пожимает плечами. «На следующей неделе должна заскочить его дочка, забрать вещи. Могу у нее спросить». «Правда?» — радуюсь я. «Меня зовут Бекки Брэндон. Вот мой телефон. Я отдаю ей визитку. Будет замечательно, если она позвонит. Или, может быть, вы позвоните. Или...» Равнодушно дернув плечами, соседка сует визитку в карман джинсов. Малыш тут же вытаскивает ее и швыряет на землю. Нет, кидаюсь я к ним. Не надо, так она потеряется. Давайте какой-нибудь местечко понадежнее найдем. Соседка снова передергивает плечами. Да, незаметно, чтобы она горела желанием общаться с дочерью Брента. Но я все же пристраиваю визитку за оконный переплет в двери. Буду ждать ее звонка. Говорю я как можно жизнерадостнее, или вашего как удобнее. Заранее спасибо вам большое, и в любом случае, э, приятно было познакомиться. Меня зовут Бекки. Вы говорили, кивает она, однако свое имя называть в ответ по-прежнему не думает. Ладно, похоже, пора закругляться. Дружески улыбнувшись на прощание, я иду прочь. Мне все еще не верится, что папин, приятель. Живет в таких условиях. Как печально. Едва выехав на шоссе, я набираю папин номер. Алло. Солнышко, ну как повидалась с Брентом? Не совсем. Я внутренне сжимаюсь. Пап, ты, кажется, ошибся. Брент Льюис жил в трейлере, а теперь его и оттуда выселили за неуплату. Новый адрес пока раздобыть не удалось. «Да ну нет!» — смеется папа. «Мила, это ты ошиблась. Наверное, это другой бренд Льюис. Жаль, что потеряла время зря, но этот адрес мне дала его сестра. Так что путаницы быть не должно». Повисает молчание. Живет в трейлере, говоришь?» Наконец оживает телефон. «Да, то есть трейлер довольно милый», — спешу уточнить я. «Не раздолбанный, ничего такого. Но Брента оттуда выселили». «Нет, не может этого быть», — сердится папа. «Бекки, ты явно что-то напутала». «Ничего я не напутала», — возмущаюсь я. «Он меня за дурочку держит». «Приказ о выселении я видела собственными глазами». Бренд Льюис». «Среднее имя полностью не упомянуто». «Константин, его мать была гречанкой». «Видишь?» «Но», — вздыхает папа, — «этого не может быть». «Пап, ты сам посуди». «Начинаю я мягко». Сколько времени прошло. Мало ли, как его жизнь сложилась. Мог открыть бизнес, мог сменить шесть жен, мог податься в криминал, Баки, ты не понимаешь, перебивает он с жаром. Так не должно быть. Не должно. Я действительно не понимаю, если вы так крепко дружили, почему тогда потерялись из вида? Молчание. Похоже, я за дело за живое. Немного стыдно нападать вот так на папу, но. Если честно, он меня разозлил. Ни скайпом, ни фейсбуком он, значит, пользоваться не желает. Шлёт меня туда, не знаю куда, искать приятеля. А результатом поисков, видите ли, верить отказывается. Хочешь, сброшу тебе телефон его сестры, предлагаю я. Но на твоем месте я бы уже просто забила на все. На экране начинает мигать номер Аарона. У меня тут целая очередь из звонков. «Пап, мне пора». Еще созвонимся, ладно?» «Я думаю, ничего страшного с твоим брендом не случилось». Успокаиваю я. «Не переживай так». Отключившись, я снова нажимаю «ответить». «Аарон, привет!» «Бекки?» Доносится из динамика его беззаботный голос. «Как дела?» «Отделалась от папарацци?» «Почти», — смеюсь я. «Отличная вышла фотосессия утром. Наряд чудесный, очки супер. Ты произвела фурор. Молодец!» Спасибо. Я расплываюсь в польщённой улыбке. Знала, что Ара наценит. Телефон теперь просто разрывается. Правда? Меня захлестывает восторг. А кто там? Журналисты? Редакторы отдела МОД? Журналисты, продюсеры, кого только нет. Я же говорю, ты сенсация. И у меня для тебя сногсшибательное предложение. Я взял на себя смелость поговорить сам, хотя, если хочешь, можешь передать дела Люку. Нет. Вырывается у меня. То есть, он же мой муж. Он не совсем объективен, правильно? Согласен. Итак, предложение такое. Участие в американском добром утре. Только что звонила продюсер, они горят желанием тебя пригласить. Я сказал, что ты стилистка, она ответила «отлично», так что снимут тебя в разделе про моду и стиль. Тенденции, образы и все такое прочее. Подробнее обсудим. Боже, у меня перехватывает дыхание. Стильный раздел в добром утре. Это же грандиозно, это бомба. Тебе понадобится агент, продолжает Аарон. Я договорюсь о встрече со своими знакомыми из CAA. Моя ассистентка тебе перезвонит, скажет, когда и что хорошо. CAA. Даже я знаю, что это самое крутое агентство в Голливуде. Они представляют Тома Хэнкса!» они представляют Стинга. У меня кружится голова. Могла ли я мечтать о подобном взлете? «А Люк в курсе?» — спохватываюсь я. «Конечно». «И что он сказал?» «Сказал, что тебе решать». «Ясно. Обидно как-то. Мне решать?» «Что это за реакция? Где «Боже, это потрясающе, я всегда знал, что моя жена станет звездой?» Почему он не звонит поздравить с судьбоносным событием и заверит, что поддержит меня на каждом шагу? Ну что скажешь, торопит меня Аарон. Еще спрашивает. Да, конечно да. Большое горячее да.